Римляне без особого труда и быстро заставили луканцев отказаться от союза с самнитами и выслать в Рим заложников. В Итрурии и Самниуме военные действия имели второстепенное значение. Главные события должны были произойти в Умбрии где сосредотачивалась под начальством Гелия Эгнация огромная армия этрусков, галлов и сомнитов, прошедших сюда мимо римских крепостей. Римляне напрягли все свои силы и выставили 60-тысячную армию под начальством лучших своих вождей Квинта Фабия Рулиана и Деция Муса. При Сентине на склонах Апеннин произошла в 295 году решительная битва. Счастье долго колебалось, и вот враги стали уже одолевать римлян, тогда Децимус приказал жрецу обречь на гибель римского вождя и неприятельскую армию и бросился в самую жаркую сечу, на верную смерть, в твердой вере, что если исполнится первая часть обета, то исполнят боги и вторую он погиб. Но римские воины удвоили свои усилия и одержали полную победу. Она стоила жизни девяти тысячам римских граждан, но имела и огромные результаты. Коалиция против Рима распалась. Галлы бросили войну. Этрурия в следующем, 294 году, заключила мир, Одни сомниты продолжали еще три года свою геройскую, но теперь уже безнадежную борьбу. Что-то пытались они вызвать вмешательство Торента, близорукое правительство которого не оценивало значения успехов Рима и интересовалось больше замыслами агафокла Сиракузского приобрести гавани на берегах Италии. После нескольких частных успехов Сомниты понесли тяжелые поражения от Люция Папири Курсора Сына и мании Курия Дентата, и в 290 году заключен был мир на условиях, опять весьма сносных для сомнитов. Римляне теперь особенное внимание обратили на то, чтобы протянуть свои владения и за Апеннины, поперек полуострова, до Адриатического моря. В 289 году они основали на этом море первую свою колонию и сильную крепость Атри, затем Каструм-Новум, в то же время была усилена Венузия, самая многолюдная колония римлян, основанная там, где сходились границы Самниума, Апулии и Лукании. Римляне уже предчувствовали, что такой державе, в какую выросла теперь их община, — Придется неизбежно столкнуться с другими великими державами и готовились к борьбе.